Королевство ведьмы. Фокскер. Из черни в аристократы. История одного убийцы. Представление началось и закончилось ровно так, как я того хотел. Банальная история с таким же банальным финалом. Герой побеждает негодяя, заслужив тем самым мировое признание а злодей, как тому и положено, играет в ящик. Чего здесь удивительного? Быть может, то, что злодей сам взрастил своего героя, сам подготовил для себя ящик и сам выбрал, как ему встретить свой конец. Безнадежно больной серийный убийца, маньяк и сам сатана, как меня называли люди, Расчитывая отдохнуть хотя бы в аду, я неожиданно переродился в новом мире. Мире, где всем правит сила, коварство и жестокость, где нет видеокамер, презумпции невиновности и прочей лебеды, сдерживавшие людские пороки. Наконец-то я попал туда, где мне было самое место. Меня зовут Глауд Вольф, и это моя история.